Но почему на этот раз Ричард не стал прятаться, а намеренно показался ей на глаза, думала Джулия? Какую цель он преследовал? Несмотря на то, что вечер был теплый, ей неожиданно стало зябко. Может, все-таки пойти в полицию? Пусть примут и зарегистрируют заявление. Что ж, мысль неплохая. Ты пойдешь со мной? Конечно, пойду. Майк протянул руку и прикоснулся к ее щеке. «Ну как ты? Лучше себя чувствуешь?» «Немножко. Я по-прежнему боюсь, хотя уже не так сильно». Майк еще раз провел пальцем по щеке Джулии. «Обещаю тебе, я сделаю все, чтобы с тобой ничего не случилось. Веришь?» «Конечно, верю». Ричарду, наконец, удалось подняться на ноги. Среди тех, кто первым подошел к нему, оказалась Андреа. Она видела, как Майк спрыгнул со сцены и бросился к Ричарду, расталкивая толпу. Парень, с которым Андрея танцевала, очередной ее избранник, взял ее за руку и сказал, «Пойдем, там драка». Они поспешили следом за Майком, и хотя опоздали к концу драки, Андрея видела, как Джулия увела Майка из бара, а Ричард, цепляясь за табурет, пытался встать. Ему помогли подняться стоявшие рядом люди. И хотя окружающие по-своему переиначили случившееся, Андрея верно уловила суть того, что только что произошло. Он напал на него. Этот парень стоял спокойно, но женщина неожиданно стала кричать на него, и тогда в дело вмешался другой чувак. Он ничего никому не делал. Андрея увидела ссадину на лице Ричарда и кровь уголки рта. От удивления она даже перестала жевать свою вечную жевательную резинку, с ума сойти. Андрея никогда не слышала, чтобы Майк повышал голос, а тут такое. Майк мог сердиться, на кого-то обижаться. Это вполне допустимо, но чтобы так яростно нападать. Но свидетельство налицо, вернее, на лице. Ричард в шаге от нее пытается встать на ноги. и все сразу стало ясно. Ему больно. Он нуждается в помощи. Андреа оттолкнула своего спутника и подскочила к Ричарду. О боже, с вами все в порядке? Ричард посмотрел на нее, но промолчал. Когда он сделал неверный шаг и слегка покачнулся, Андреа положила его руку себе на плечо, помогая сохранить равновесие. Крепкое, мускулистое мужское тело. Ни капли жира, отметила она про себя. «Что случилось?» — спросила Андреа, краснея от смущения. «Он подскочил и ударил меня», — ответил Ричард. «Но почему, из-за чего?» «Не знаю». Он сделал шаг и пошатнулся. Андреа успела поддержать его, и Ричард сжал ее плечо рукой. «Сильной, мускулистой рукой», — снова отметила она. «Вам нужно присесть на минутку, прийти в себя. Позвольте, я помогу». Она повела Ричарда к стойке, и толпа расступилась. Андрея это понравилось. Очень похоже на заключительную сцену фильма, когда в следующую секунду по экрану должны пойти титры. Не успела она принять приличествующие ситуации выражения лица, как за ее спиной вырос притулившийся Джо. Я владелец бара, пробасил он, нужно поговорить. С этими словами он повел Ричарда за столик. Андрея пришлось отпустить его. В следующую минуту Джо и Ричард о чем-то разговаривали, сидя за столиком, а Андрея, стоявшая в другом конце бара, хмуро наблюдала за ними. Когда к ней подошел очередной кавалер, Андрея уже решила, как поступит дальше. В целом это был день, пережить который еще раз Джулии совсем не хотелось бы. Конечно же, неплохо, так сказать, осуществить проверку двигателей. Она испытала самый широкий спектр эмоций. Каждое из ощущений показалось ей вполне понятным и объяснимым. В целом, подумала Джулия, если бы ей довелось дать оценку различным дням ее жизни, нынешний день стал бы номером первым среди дней, когда ей было страшно. Страх этого дня затмил бы тот страх, который Джулия испытала, проведя первую ночь под открытым небом в Дайтоне, когда ей пришлось уйти из дома. Он также стал бы номером третьим в списке дней отчаяния после дня смерти Джима и дня его похорон, и номером первым среди дней полного физического и духовного истощения. Если смешать воедино любовь, гнев, слезы, смех, удивление, облегчение и неизбывную тревогу при мысли о том, что произойдет в ближайшую минуту, то получится день, какой запомнится ей на всю оставшуюся жизнь. Майк на кухне засыпал кофе в фильтр кофеварки. В машине он всю дорогу молчал, продолжал молчать и сейчас. Как только они вошли в дом, Майк попросил дать ему аспирин и разжевал сразу четыре таблетки, запив водой из стакана. Джулия села за стол, Сингер улучил момент и прислонился к ее ноге, требуя внимания. «Майк определенно прав», — подумала Джулия. «Случившееся было тщательно продумано и спланировано. Ричард все заранее просчитал он, предвидел, как поведет себя Майк, и устроил намеренную провокацию». Его ответы были ложью. Слова слетали с его языка слишком быстро, звучали слишком естественно, слишком гладко. Кроме того, Ричард не стал вступать в драку, не нанес Майку ни одного ответного удара. Все это сильно беспокоило ее, особенно пассивность Ричарда. Даже если на стороне Майка был эффект внезапности, Внезапность эту не назовешь полной. Джулия видела Майка, и у нее хватило времени отойти в сторону и не стать у него на пути. Ричард не только не стал драться, он даже не соизволил отодвинуться. Если он знал, как поступит она, то почему ему было не знать, как отреагирует Майк? Почему же он не сопротивлялся? И почему у нее такое чувство, будто он все спланировал заранее? Вы уверены, что хорошо себя чувствуете? Вас не тошнит? Спросил Джо. Они с Ричардом стояли в дверях парусника. Ричард отрицательно покачал головой. Нет, я хочу поехать домой. Ну, смотрите, а то могу вызвать для вас скорую, предложил хозяин бара. Не нужно, ответил Ричард и шагнул за порог. Он подошел к своей машине. Было темно, и Ричард не сразу разглядел фигуру, прислонившуюся к автомобилю. Привет, Ричард! раздался женский голос прежде чем ответить ричард чуть помедлил привет андрея и взгляды встретились вам уже лучше спросила она вместо ответа ричард пожал плечами секунду помолчав андрея решилась